Глава 21. Я тихо закрыла входную дверь и прислонилась к ней. День клонился к вечеру. У меня кружилась голова. Я ничего не ела со вчерашнего обеда. Медленно я сняла босоножки, чтобы пройти и найти какой-нибудь еды. Я тихонько шла на цыпочках по истертой рафии к лестнице, когда рядом со мной раздался голос. — Нина? — Слава богу! Я подпрыгнула и посмотрела вверх. Там, на третьей или четвертой ступеньке, сидела мама, такая неподвижная, что я не заметила ее среди пальто и стопок книг и журналов. «Боже!» — сказала я, хватаясь за грудь. «Ты меня напугала?» Я кашлянула. «Значит, ты встала с постели?» «Когда моя дочь сутки не приходит домой, я встаю с постели, да?» Тихо сказала мама. «Я думала, с тобой что-то случилось». Я рассмеялась. «Не смеши меня, мам». «Ты могла бы позвонить мне?» Я слишком устала, чтобы быть вежливой. «С какой стати мне звонить тебе? У тебя нет мобильного, а стационарный телефон на кухне, так что смысла не было». Я начала спускаться по лестнице. «Сегодня утром я ходила к адвокатам», — крикнула она через перила. «Сегодня воскресенье», — раздраженно сказала я и исчезла на кухне. Я подписала бумаги отца и оставила их охраннику. Ты рада?» «Здорово, мам!» — крикнула я. «Правда здорово!» Мама появилась на верхней площадке кухонной лестницы. «Так ты скажешь ему, когда увидишь? Когда... Когда вы там собираетесь, в кипсейк?» Я сказала коротко. «Я не еду». «Что?» «Он сбежал. Снова». Она спустилась по лестнице, и мы стояли под резким светом прожектора. Волосы у нее были сальные, гладкие, кожа восковая и бледная от недельного отсутствия солнечного света, а под глазами залегли огромные круги. Она с любопытством посмотрела на меня, на мое высохшее старое платье и мокрые волосы. «О!» — сказала она. «Тогда ладно». Я отвернулась и включила чайник. «Завтра я все же съезжаю». «Сказала я. Я возьму сумку на работу, а потом перееду к Элизабет на пару недель, пока не найду другое место. Но тебе не обязательно съезжать?» «Что, потому что в конце концов я не ослушалась твоих указаний?» «Конечно. Я жевала хлеб». «Нет, потому что я не хочу, чтобы ты уходила», сказала мама. «Я серьезно. Пожалуйста, останься, милая». «Я должна, мам. Это не работает». «Мне лучше уйти. Я хочу быть с тобой в хороших отношениях. В данный момент я думаю, что если продолжу жить здесь, у нас может вообще не быть отношений». Я видела, как она удивилась, но я была уставшей, потной, грязной и поняла, что просто не в силах долго разговаривать. Мне было все равно. «Нина, я знаю, ты считаешь меня плохой матерью», — начала она. Я устала, покачала головой. «Нет, мам». — Слушай, мы можем просто оставить этот разговор? Я очень устала. Не лучше ли нам просто немного побыть порознь? — О, мне очень жаль, — сказала она. Ее губы дрожали, и пока я смотрела на нее, я почувствовала, как что-то пронзило меня. Ярость, которую я не знала раньше, подплыла так близко к поверхности. — А вот и нет, мам, — сказала я. — Тебе не жаль. И меня тошнит от того, что мы с Малком скачем вокруг тебя, пока ты не решишь, как тебе лучше. Я знаю, у тебя были трудные времена, но я все время доказываю, что ты неплохая мать». Я вытянула руки. «Ты неплохая мать. Вряд ли кто-то вообще плохая мать. Я устала тебе это говорить». Я откусила еще немного хлеба, пытаясь притвориться, что контролирую ситуацию. Я подняла руки. «Но да, это правда». Ты не была такой уж замечательной большую часть времени. Ты это хочешь услышать? Я люблю тебя, но это правда. Мои руки бессильно опустились. Давай просто забудем об этом. Я взяла еще хлеба. Пойду соберу свои вещи. Она глубоко вздохнула. Ну, если ты так считаешь, конечно. Но... но... Нина, я думаю, что некоторые воспоминания искажаются со временем. «Рождество 1999 года», — вдруг закричала я, — «ты провела весь день в постели, потому что не хотела спускаться вниз. Серьезно, ты собираешься притворяться, что этого не было? Ты делала это всю мою жизнь». «Что? Подводила меня, когда ты была нужна мне больше всех». «Мы посмотрели друг на друга, и я думаю, мы обе были поражены, что я говорю такие вещи, но теперь я была как ребенок, который тычет палкой в осиное гнездо, не в силах остановиться. Я приложила ладонь к голове. На премьере школьной пьесы, когда я была Хеленой и говорила монолог, ты не пришла, потому что у тебя была лекция в Бристоле. Помнишь?» «И, мама, это действительно не имело бы значения. Я знала, что ты должна работать, только ты кричала и устроила такую большую драму, что я попросила у тебя прощения за то, что премьера пьесы была в тот же день, что и лекция. Ты делаешь все только для себя». Я уже кричала. «Все, черт возьми! Мой отец вернулся спустя 25 лет, а ты все это время лгала мне. И это я чувствую себя виноватой. Это меня отчитывает Малк». А ты просто уходишь в свою комнату и дуешься целыми днями. И не пытайся сделать вид, что это не просто обида. Ты была нужна мне. Я была как пьяная, как под кайфом. Адреналин бурлил во мне. Я знаю, что все было невыносимо тяжело. Мне жаль, что у тебя была передозировка. Мне жаль, что я была ужасным ребенком, который все время кричал. И мне жаль, что папа ушел, и он был дерьмом в первую очередь. Мне жаль за все. Но мама... Я ведь ни в чем не виновата, — закричала я. Ни в чем! Поэтому я остановилась перевести дух. Перестань вымещать все на мне. Я больше этим не занимаюсь. С меня хватит. Понятно? Мама закрыла голову руками. — Сядь, — сказала я. — Ради бога, посмотри на меня. — Не разговаривай со мной так, — сказала она. — Не груби. Я не могу смотреть на тебя. «Никогда ты...» «Да ты просто не понимаешь!» Я даже топнула ногой. «Ты не слушаешь меня, мама? Дело не в тебе. На этот раз точно не в тебе!» Она подняла глаза и тихо рассмеялась. «Почему ты смеешься? Просто это кажется забавным. Вот и все. Милая, ты говоришь мне, что я неплохая мать, а потом перечисляешь кучу случаев, когда я тебя подвела». Как некому было за тобой присматривать. Это чудо, что ты такой выросла». «У меня была миссис Пол», — сказала я, и наступило напряженное молчание. Она кивнула. «Конечно». «Это не чудо. Это все она», — сказала я решительно. «Мы обе знаем, что она спасла нас обеих, пока не появился Малк. Это все они, а вовсе не ты». Я увидела, как лицо мама сморщилось и поняла, что зашла слишком далеко. «Я знаю», — сказала она. Она нервно вытерла глаза и рот костяшками пальцев. «Это женщина... Боже, я любила ее, но иногда мне кажется, что ее послали, чтобы выставить меня шарлатанкой». Она встряхнулась. «Забудь, ты права. Ты совершенно права». «Мам, прости меня. Я зашла слишком далеко». «Я...» Я знаю, что все хорошее досталось миссис Пол. — О, не обязательно. Она тоже много чего сделала. Это она сказала мне, что у тебя вши, а потом про твои кошмары. Она пожала плечами. Хотела бы я лучше во всем этом разбираться, но я начала верить, что уже все испортила настолько, что было чертовски хорошо, что она была рядом, чтобы все поправить. Спасти тебя. Любить тебя. Это безумие. — сказала я, и у меня защипало глаза. — Да ладно, мам, она не была тобой. Она никогда не была тобой. — Ха! Мама подняла брови. — Знаешь, когда я пыталась читать тебе, ты слезала с моих колен и кричала «Мамочка Пол! Я хочу мамочку Пол!» — Это ужасно, — сказала я, покраснев. Я осознала, что стою там, в своем испорченном платье, мои волосы все еще влажные на затылке. Мам, это только потому... У нее получалось гораздо лучше. У нее все получалось лучше. Мама поморщилась. Да благословит ее Бог. Но иногда она действительно заставляла меня чувствовать себя паршиво. А потом, оставив нам квартиру и деньги, она стала святой. Ведь я никогда не смогу ей отплатить. Я знаю, что она не хотела так. Я так ей благодарна. Она замолчала. Забудь. Это была наша первая критика в адрес миссис Пол в этом доме. «Она просто хотела помочь», — сказала я растерянно. «Да, я знаю». Мама еще раз обняла меня и успокаивающе похлопала по спине. «Я знаю, милая, но дело в том, что она...» Она замолчала. «Знаешь что? Теперь все в прошлом. Я не смогу ничего изменить». Она стряхнула с кухонного стола весь мусор и протянула руку. «Ну, из меня не получилось, мама, которая печет пироги и заплетает тебе волосы. Но могу ли я быть мамой, которая хороша в других вещах?» Я взяла ее за руку. «Ты была мама. Не глупи. Ты чуть не оторвала ухо Эми, когда она издевалась надо мной. Ты разрешала мне смотреть с тобой Баффи, когда я была еще маленькая, потому что знала, что мне понравится, и ты была права» и ты напоила меня перед тем, как поехала в колледж, чтобы я знала, как это ужасно, и никогда не захотела делать это снова. И когда я ушла от Себастьяна и приехала сюда, ты... Ты никогда не говорила то, что я тебе сказала. Ты никогда не отшивала его. На глаза навернулись слезы. Я сглотнула и потянулась за булочкой. Ты только сказала мне, какой он хороший, и как плохо, что ничего не вышло. «Ты заставила меня почувствовать себя нормальной впервые в жизни». Она уставилась на меня. «Но ты нормальная, милая?» Я рассмеялась. «Но я не чувствую себя нормальной». Мы все еще держались за руки. Я наклонилась через стойку и поцеловала ее в щеку, а она убрала прядь волос с моей челки. «Ты все еще моя маленькая девочка». — прошептала она, и я услышала, как эта сдерживаемая, наполненная болью, напряжение лопнуло, как будто я, наконец, вдохнула после долгого пребывания под водой. Я снова сглотнула, всхлипнула, и она улыбнулась. — Не плачь, милая, не плачь из-за меня. Сейчас все хорошо, да? «Возможно, мы всю жизнь ждем, чтобы понять, что наши родители не идеальны. В тот момент я очень любила маму, потому что знала, что она старается, и я поняла, что она, скорее всего, снова подведет меня. И я могла либо позволить этому грызть меня, либо научиться с этим жить и быть благодарной ей за то, что она здесь, что она решила остаться. Я осторожно отодвинулась от нее. «Давай выпьем чаю», — предложила она. Может, выпьем? — Хорошая идея. Она достала из холодильника бутылку вина и открыла ее. Первый глоток был восхитителен. Пузырьки и прохлада ударили в голову. Мы чокнулись, не совсем понимая, за что пьем, и застенчиво улыбнулись друг к другу. — Этот дом, — сказала я, наконец, — вся эта история с моим отцом, я не знаю, что делать. Сегодня я встретила кое-кого, кто сказал, что я должна спросить тебя, что ты знаешь. Кто это был? Мама говорила весело. «Это долгая история?» — сказала я. «Я сказала ей, что ты ничего не знаешь ни о чем, ни о доме. Никто из нас не знал. Это ведь так?» Мама снова глубоко вздохнула. «Забавно, я кое-что вспомнила», — сказала она, отодвигая один из кухонных стульев. «На вашем третьем свидании твой отец так и не появился. Это должно было быть предупреждением, да?» Мы должны были нанять лодку и поехать на пикник в Оксфорд, и он испугался всего этого, подумал, что я слишком напористо, и уехал к другу на выходные. Я прождала там, у моста, со своими дурацкими бутербродами с пастой несколько часов. Она покачала головой. Я всегда думала, что не знаю о нем ничего жизненно важного. Думаю, мы и сейчас не знаем. Как будто есть другая история, которую мы не понимаем. Спросила я, снова задумавшись о Лис и о книге Тедди. «Это рамки внутри рамок, не так ли? Мы живем в одной рамке, и есть другие миры в других рамках, но ты должна попытаться найти его. И этот дом...» «Ты действительно так думаешь?» Она кивнула. «И я. Но я позвонила адвокатам, — сказала я, и написала по электронной почте. Они ответили спустя сто лет. Это очень странно сказала мама, потому что они смогли быстро связаться со мной по поводу документов о разводе. В конце концов, они взяли трубку. Они назначили мне встречу с одним из их младших компаньонов через две недели, сказала я, но даже этого я еле добилась. Они сказали тебе, где находится дом? Нет, они не отвечают ни на один из моих вопросов. Это так странно, как будто они не хотят, чтобы я туда ездила или как будто все это выдумано. «Хм...» Мама мрачно улыбнулась. «Ты погуглила? Как он называется?» «Кипсейк. Может быть, он и отмечен на какой-нибудь топографической карте, но я не знаю, где она. А если почитать Нину и бабочек, то Кипсейк спрятан где-то у широкой реки. Это та дурацкая книга, которую вы всегда читали с Миссис Пол. Это была папина книга, он оставил ее, когда уезжал. Она неопределенно пожала плечами мам ты помнишь что нибудь о нем о его семье хоть что нибудь он говорил что у него странная семейная ситуация, но он никогда об этом не рассказывал думаю он любил отца но к тому времени его отец уже давно умер говорил что не был близок со своей матерью и он не часто бывал дома она прищурилась послушай это было в семидесятых люди занимались своими делами. Правда, я помню одну историю про его маму. Она моргнула. — Пытаюсь вспомнить. Мой мозг затуманен отсутствием активности. Прости меня. — Все в порядке. Мы можем позже об этом поговорить. Нет, сейчас. Что-то есть. Она прищурилась, глядя на узлы и завитки на столе. — Что он сказал, когда вы встретились? Он сообщил тебе какие-нибудь подробности? — Не совсем. Он сказал, что дом чудесный и уединённый. На самом деле он почти ничего не говорил, но есть фотография моей бабушки, одна из тех, что дала мне лист треверс Она на лодке. Это, ну, наверное, ручей? Река? Мамины глаза были закрыты, но она открыла их и посмотрела на меня. Ручей. Да, конечно, боже. Мам, это в Корнуолле? Медленно произнесла она. Я была там. Он возил меня туда мам ты серьезно она дернула себя за волосы широко раскрыв глаза как я могла об этом не подумать боже мой так это он прошептала она вот это он имел в виду я схватила ее за руку когда когда ты туда ездила это был конец первого года который мы провели вместе лето семьдесят девятого она слегка поморщилась боже боже мой тебе не надо Начала я, но она покачала головой. «Мы ехали из Оксфорда. Ехали несколько часов. Мы остановились в этой деревушке. Хелстон. Хелстоне. Хелфорд. Красивое место. И однажды мы пошли...» Ее рука сжала мое запястье. «О, Боже мой, Нинс! Мы пошли в этот дом. Он сказал, что они старые друзья его семьи, что он читал об этом доме и никогда там не был. Вот трепло!» Она посмотрела на меня. «Прости, милая, но, по-видимому, мы не смогли войти. Нельзя добраться до него по дороге, если не пройдешь несколько миль. Он сказал, что там больше нет дороги. Они замуровали ее кирпичом, так что придется плыть». «На лодке вниз по ручью». Закончила я за нее, и мы снова посмотрели друг на друга. «Мам», — очень осторожно сказала я, выходили в тот дом?» «Да» медленно произнесла она. «Мы так и сделали. Мы наняли лодку, и Джордж отвез нас туда. И я помню, что была так впечатлена, немного удивлена, понимаешь? Потому что он был такой скрытный, понимаешь? Я понятия не имела, что он может делать такие вещи, грести, например. Я дразнила его, он был очень сердит. Но ведь это так...» Он вел лодку вниз по реке, вдоль этого ответвления, по ручью. И это действительно было далеко, знаешь, с густыми деревьями на берегах по обе стороны. И мы, наконец, спустились немного ниже, и он привязал лодку и говорит. «Мы можем просто подняться. Люди, которые здесь живут, они для меня как семья. Вообще-то я думала, что он и немного гордился, но он был таким, Джордж. Он казался напыщенным, а иногда... «Неловким или застенчивым? Он был таким сложным мальчиком? Он был таким красивым, твой папа, но таким неуверенным в себе?» Она замолчала. «Как бы ты ни было, мы поднимались по лестнице, вырубленной в скале. Мы поднимаемся на вершину, и там есть тропинка, покрытая плющом, и там действительно темно. И он говорит, «Осторожно, не поскользнись! И зимой вообще очень плохо. И все такое. А склон и правда крутой. Она остановилась. Он бывал там раньше. Он знал это место, понимаешь? Но тогда я этого не поняла. Мы целую вечность карабкались по этой тропинке, продираясь сквозь деревья, заборы и все такое, и вот этот... этот дом. Она сглотнула. О, это было странно, смотреть сквозь него и видеть его вот так. Почему? «Что странно?» Она пожала плечами. «Не знаю. Дальше он не пошел. Внезапно он повернул, сказал, что там кто-то есть и что мы зашли на чужую территорию. Мамины глаза горели, ее щеки стали алыми. Мы развернулись, спустились вниз, сели в лодку и поплыли обратно. Больше мы об этом не говорили. Я ничего не знала». Я моргнула, у меня кружилась голова. «Но ты видела дом?» — сказал я. — Ты там кого-нибудь видела? Какой он? Там были ворота, большие каменные ворота с со львом, лев и лиса, бодающиеся друг с другом. Мама говорила медленно. — Это я помню. За воротами виднелся дом. Но... О, дорогая, я почти ничего не увидела. Он так зарос, но из одной трубы шел дым. — Значит, там кто-то жил. — Эх. И у него были эти зубчатые стены, идущие вдоль вершины, и он был длинным и низким, очень старый. А сбоку было эркерное окно. Я это запомнила, потому что училась в Орелл-колледж. — Вот. — Это мой дом, — сказала я. Мы смотрели друг на друга, слегка улыбаясь, не в силах скрыть волнение в голосах. «Интересно, почему он хотел, чтобы я его увидела?» «Потому что он был влюблен в тебя, он хотел показать тебе его», — сказала я. «Но потом повернуть назад, уйти?» «Мама, как думаешь, ты помнишь, как туда добраться?» «Добраться туда? Милая, ты имеешь в виду самим?» Мама сделала большой глоток вина. «Я поеду одна, если ты чувствуешь, что не можешь» но было бы намного лучше, если бы ты была там. Я теребила кожу вокруг ногтей, не смея взглянуть на нее. Я хотела, чтобы она поехала, но в то же время я все еще немного боялась, что она что-нибудь натворит, все испортит. — Конечно, конечно, я поеду, — сказала она. — Ты уверена? — сказала я. — До да Корнуола далеко. Мама держала меня за руки. — Абсолютно. Так или иначе, мы найдем этот дом. Она замолчала. Если это так, если это то место, знаешь, я в это не верю, я не понимаю, почему никто не говорит тебе о нем правду, просто для меня это выглядит подозрительно почему-то. И для меня. Я не знаю, что мы будем делать, когда доберемся до этого места, сказала я, отрезвев от этой мысли. Или что мы там найдем? Неважно. «Мы действуем. Мы уезжаем завтра», — воскликнула мама, театрально ударив кулаком по кухонному столу. «Я буду готовить еду. Я принесу пастрами и сэндвичи с огурцом из моей страны». «Ладно», — сказала я. «Я знала, что она забудет, и я сама сделаю их утром. Но это было нормально. Все было в порядке».